Глава 14. Заводишь друзей? После первой затяжки поинтересовался ИИ. Как ты догадался? Мысленно рассмеялся Головин. Видишь, обрастаю знакомыми в высшем свете империи. А теперь шутки в сторону. Что по патентам? «Все нормально предоставляешь изобретение в патентное бюро, они закрепляют его за тобой. Начинаешь производство, продаешь или отдаешь возможность производства заинтересованному лицу и получаешь 10% с продаж. Всё расписано и регламентировано, работает как часы уже сотню лет. Значит, нужно понять, есть ли тут что-то похожее на велосипед, а если нет, Ищем человека, который мог бы помочь с изготовлением прототипа и документации. А еще самое простое самокат. Он вообще примитивный, детям зайдет. Зря вы сцепились с кинором, произнес представительный господин с седыми висячими усами, куривший трубку в двух креслах от головина. Он хоть и младший ветви теор, но гонора и спеси у него на главу клана. Зато мозгами, похоже, обделён, бросил Головин. "Тут вы не правы. Довольно перспективный артефактор", покачал головой мужчина. "Среди них дураков нет. Таковых близко к разработкам не допускают. Недавно завод ТеоР выпустил самовоз с новой артефактной системой в разработке, которой участвовал Кинор. Участвовал активно и довольно успешно" говорят, у него есть шанс войти в старшую ветвь рода, Причем не по женитьбе, а по заслугам. Просто он очень вспыльчивый и считает, что если он принадлежит к роду, другие, те, кто не из родов, грязь под ногами. Пусть скажет мне это, и я его язык узлом завяжу, спокойно прокомментировал речь Головин. И вам отрубят руку, спокойно заметил мужчина. Нападение на члена рода, даже не убийство, а нападение это уже приговор. А если убьете или серьёзно покалечите это смерть. Исключение дуэль, что нереально, поскольку ни один из них не вызовет тебя. Второй вариант самозащита, но сомнительно, что он сам на тебя бросится, хотя он не уравновешен, продолжил ИИ. Понял, хмыкнул Головина. Вот за этим ты штудировал законы империи, чтобы я не вляпался. Главное успеть тебя остановить. Вы прибыли издалека, продолжил представительный господин. Все в Артифе знают, что связываются с родами – это нажить себе большие неприятности. Вне столицы они появляться не любят, только если инспектируют свои предприятия, и на юге бывают в курортных городах но чаще всего у них там собственные усадьбы. Я слышал об этом, чтобы не молчать, произнес Головин. И да, вы правы, я издалека и никогда не имел дел с высшим светом. Мужчина несколько секунд молчал. Господин Павел, после паузы произнес он: Я правильно расслышал ваше имя, Головин кивнул. Так вот, Павел, вы позволите мне дать вам один совет? Извольте, согласился Мираж. Вам стоило бы отрастить глаза на затылке. Вы унизили Кинора, унизили прилюдно, и скоро об этом будет знать вся библиотека, а к вечеру вся столица. Он такого не простит. Сворачивайте свои дела и исчезните на время, пока не успокоится, а то и возвращайтесь домой. Столица вас не примет. Вы слишком гордый, честный и прямой. Не на Кинор, так на кого-нибудь другого нарветесь. Некуда возвращаться, решительно покачал головой Головин. Для меня Артефа лишь промежуточный пункт. Мне нужна информация, и сначала я получу ее, потом решу свои дела. И если Кинор пришлет громил, что ж, значит, придется с ними поговорить по-хорошему. А если не поймут, то и по-плохому. Его собеседник, докурив трубку, начал методично ее вычищать, затем оторвался от этого дела, поднял глаза и улыбнулся. "Я вас предупредил, вы знаете, чего ждать". "Благодарю, я буду осторожен". Головин достал свой набор для чистки и взялся за трубку. Выйдя из курилки, он бросил взгляд на свой столик. Его никто не занял. Только там появилось примерно шесть книг. Не сказать, что толстых, но вполне приличных. Пошли быстрее, с энтузиазмом заявил ИИ. Не, сначала чашка саввы, пироженка, а потом мы пойдем с тобой листать местные научные трактаты. Давай только быстрее, поторапил ИИ. День тут длинный, но не бесконечный. И тот солидный господин с шикарными висячими усами, скорее всего, прав. Крысюк, как ты его зовёшь, попробует отомстить. Я перехватил пару заинтересованных взглядов, направленных на тебя. При этом точно могу сказать, этих людей в момент ссоры в зале не было, так что новости распространяются. Головин покинул библиотеку, когда залы почти опустели. А служители объявили, что через 15 минут здание будет закрыто. Жаль нельзя на ночь остаться», – прокомментировал ИИ просьбу освободить читальный зал. Знаешь, я с тобой согласен. Быстрее бы закончили. Что-то интересного по кристаллам узнал? В основном общую информацию. Могу поспорить, в библиотеках родов данных по ним гораздо больше. Но я уверен, их можно совместить с твоей батареей. Только нужен совершенно отмороженный хирург, который потом будет держать язык за зубами, и кристалл очень большой емкости, заряженный под пробку. Уже неплохо, у нас пока что не горит. Головин надел цилиндр и спустился с высоких ступеней. Ну что, в гостинице поедим или в одном из трактиров, коих тут много. Это уж ты сам думай, отозвался ИИ. Кстати, спать не хочется, как ни странно, нет, качнул головой Павел, глядя, как на западе опускается за город большое оранжевое солнце. На улице похолодало. Головин натянул перчатки и, перехватив поудобнее трость, направился вдоль набережной в сторону гостиницы. Пару раз он оборачивался, выискивая петунов, но никого не обнаружил. Внучок, а тебя ведут. Неожиданно очнулся дед. «Причем грамотно ведут. Кавалер с дамой метрах в 10. За ним еще двое: Паренек, который продает папиросы, а следом в полусотни метров неприметный тип в котелке. Просадка батареи на полпроцента, тут же заголосил ИИ, но Мираш его проигнорировал. Спасибо, дед поблагодарил Головин, бросив взгляд в одну из тёмных витрин, закрытой по какой-то причине лавки. хотя сейчас самое время для торговли, народу на набережной море. Витрина была длинная, не зеркало, конечно, и идущую за ним парочку, господина в цилиндре и женщину в довольно откровенном наряде, он увидел сразу. Парочка шла тихо беседуя, женщина лет тридцати улыбалась, а потом даже рассмеялась. Но Головин уже чувствовал чей-то пристальный взгляд на своей спине. Нас ведут, проинформировал он ИИ. Как догадался, тут же поинтересовался тот. Чуйка подсказала: не говорить же, что к нему покойный дед приходит. Понятно, не стал требовать подробностей ИИ. Кто? Головин быстро пересказал вводную, которую дал ему дед. Остановись, прикури начал инструктировать ИИ. Проверим твою чуйку, но если ведут грамотно, то все пройдут мимо. Я даже лучше сделаю, и Головин шагнул в сторону ближайшего трактира, где на небольшой уличной веранде стояла парочка незанятых столиков. Пивка что-то захотелось. Идеально, согласился ИИ. Мираж опустился на стул, который развернут в сторону, откуда он пришёл. И кинул перчатки на стол, сделал знак появившемуся словно из-под земли официанту. «Пиво милейший и холодного, а еще что-нибудь мясного к нему, колбасок копченых». Есть вяленое мясо норга в специях, немного островатое, лучшая закуска к пиву. Неси, махнул рукой Головин и принялся набивать трубку. Он специально уселся подальше, чтобы никому не мешать дымом. Что-то ты много курить стал, заметил ИИ. У меня очень нервная жизнь, отозвался Головин, наблюдая за шпиками. Кроме того, табак хороший, и вроде как рак легких мне не грозит, оболочка не даст. Парочка прошла мимо, даже не посмотрев на него. На секунду он даже усомнился в правильности вывода деда. Парень, торгующий папиросами, тоже не задержался, прошел мимо продав попутно пачку какому-то мужику и продолжая зазывать клиентов а вот котелок свернул к соседнему кафе которое располагалось сразу за закрытой лавкой и уселся там в полоборота. вроде и не пялится но скосив глаза можно приглядывать за объектом головин уронил трость и нагнулся ее поднять глянул себе за спину парочка никуда не делась Они уселись в другом кафе, метрах в 50, причем так, чтобы женщина могла его видеть. Продавец папирос тоже не исчез. Он активно крутился вокруг какого-то уличного представления, бодро расторговавшись. Не подвела чуйка. Все четверо и еще один мужик, который стоит в полусотне метров и делает вид, что любуется императорским островом. Он свернул в сторону, как только все остальные разбежались по нычкам. Значит, пятеро, подвел итог Головин. Как ты быстро, поддел его ИИ. Да не удивляйся, я умею считать на пальцах одной руки, хоть для меня это и сложно. Появился официант, поставил на стол перед ним глиняную кружку, покрытую серой эмалью с гербом правящего рода и тарелку с тонко нарезанным красным ароматным мясом. Пол марки назвал цену официант и получив 50 церсов исчез. Головин прихлебывая пиво, беря с тарелки вкусное острое мясо, приглядывал за топтунами. Все были на месте. Парень торговал, котелок ковырялся вилкой в каком-то блюде, женщина изредка смеялась, господин любовался дворцом. Да и Фдопив Павел поднялся и тронулся дальше. Его повел торговец папиросами, сделав вид, что нужно менять точку, и чуть не спалился. Видимо, территория на набережной была поделена, и он сунулся на чужую. Крепкий парень с точно таким же лотком направился к нему выяснить отношения. Но паренек что-то показал конкуренту, и тот отвалил. Головин заметил это, сворачивая на улицу, ведущую к его гостинице. Надо сказать, улица это можно было назвать с большой натяжкой проулок, плохо освещенный, шириной метра три с половиной. мощёный, чистый, но далеко не людный. Что планируешь делать? Бить буду. Глядя, как навстречу ему двигается пара крепких мужиков в простой одежде, явно на веселе. Разминуться с ними не было никакой возможности. И Павел мог год своей жизни поставить против горы золота, что это и есть группа захвата, которая шла по центральной улице, где и стояла гостиница. И получив сигнал от топтунов, они вышли на перехват. Только не насмерть, нам проблемы не нужны, Головин обернулся. В проулок входила прогуливающаяся парочка, а следом за ними и котелок. Теперь они не скрывались. Классика жанра: зажать в узком, не слишком хорошо освещенном пространстве. Сомнительно, что будут убивать, но руки-ноги поломают, объяснят, на кого тут можно голос повышать, а на кого не следует. В руках у всех появились дубинки, а женщина демонстративно натянула на руку с тонкими длинными пальцами артефактную перчатку. Да, что он снял с тощего подручного хромого, была энергетическим бичом. А у этой какая специализация? Господин Павл, сокращая дистанцию метров до трех и прекратив изображать пьяного, произнес бугай, идущий навстречу. Аркинор просил сопроводить вас до дома и передать вам добрые дороги до дыры, из которой вы выползли. Если выживете, то покиньте Артефу. Вам тут не рады. Благодарю, произнес Головин, отвесив глубокий поклон, как в старых советских сказках показывали, даже рукой по брусчатке проведя. И вы, если оправитесь, не сочтите за труд передать вашему хозяину крысюку, чтобы пока я в городе, он не высовывал своего крысиного носа из точной канавы, откуда он выполз сегодня и случайно со мной столкнулся. «Чернь, да как ты смеешь, прошипела женщина, впадая в ярость. Она довольно стремительно разжала кулак на левой руке, сделав жест человека-паука, который выстреливает паутину. Вот только вместо паутины с магической перчатки готов сорваться самый настоящий шар огня размером с теннисный мячик. И снова выручила реакция Головин, предчувствуя, что ничего хорошего эта красивая дамочка ему не готовит, начал действовать чуть раньше. Ведь не зря он отвешивал поклон и остановился в этом самом месте. На этой чистой улочке валялся единственный небольшой обломок камня, просто кусок отбитой брусчатки, которую он и подхватил, и теперь, сделав движение, словно бросил камень в руку женщины, целил в огненный шар и использовал телекинез тот успел сорваться и преодолеть сантиметров 20, когда камень угодил в него, и заклинание или как эта хрень называется, взорвалось. Надо сказать, вышло впечатляюще. Спутник дамочки заорал, схватившись за обожженное лицо. Длинная пышная юбка на женщине вспыхнула в одно мгновение, и та, рухнув на брусчатку, начала кататься, завывая на весь район. Но матери оказалась очень горючей. А может, магия артефакта была устойчива к обычным способам тушения? Котелок, стоящий за их спинами, глаза закрыть не догадался, и теперь застыл в позе человека, бегущего в горящий дом. Он вскинул руку, прикрыв лицо предплечьем. Он выбыл из игры, но Головин не собирался оставлять его на ногах. Два скачка в сторону еще стоящих мужчин. Кавалер как раз отнял руки от лица, покрытого волдырями, а кое-где подпалинами. Он соображал туго и сопротивление в принципе, оказать не мог. Удар тростью под колено и с левой в челюсть опрокинули его на спину. Цилиндр улетел черти куда так еще и башкою мостовую приложился. А до кучи головин пробежался по левой ноге, отчего услышал отчетливый хруст. Собирать ее ему будут долго. А учитывая силу, с которой он это проделал, не факт, что соберут. Прикрывшегося он просто угостил сначала поддых, а затем тупой стороной набалдашника в затылок. Слетевший котелок, когда топтун сложился пополам, уже прикрыть его черепушку не мог. Головин развернулся к богаям с телескопичками. Те только рванули к нему, но тут же замерли. Еще несколько секунд назад их было пятеро. А теперь в строю двое, Затихшая в паре метров от него дамочка не в счет. Ей наконец удалось сбить пламя, но ожоги у нее были куда серьезней, и от боли она отключилась. Не убью, только покалечу, пообещал Гасилам Мираж. Как и ожидалось, они были большими, сильными, крепкими, но очень медленными и недостаточно сообразительными. Они хорошо держали удар, но не могли ничего противопоставить ни скорости, ни ловкости, ни силе Головина. Павел склонился над тем, что передавал послание. Тот в ужасе попытался отодвинуться, но это очень проблематично на сломанных ногах. Ты запомнил, что я велел передать Аркинору? Если нет, я могу повторить, но сломаю тебе руку в трех местах. Я все помню, сдерживая стон, прошипел от боли Бугай. Молодец, похвалил его Головин. Но если при оказии я узнаю, что ты дословно не передал то, что я сказал, я найду тебя, и тогда переломов станет сильно больше. И вот еще что. Это тоже передашь крысюку, если он не поймет с первого раза и пошлет новых громил, я верну их ему по частям. А это запись. Он подкинул на ладони следящий артефакт, который забрал у котелка. Станет достоянием всего города, и тогда уж слава его точно найдет». Так что пусть забудет обо мне, и все будут в плюсе. Ты понял меня? Да, прошипел Бугай. Так держать, подбодрил его Головин. Спустя три минуты, прихватив их дубинки и перчатку, которая, как и ожидалось, не обгорела, Мираж покинул поле боя. Все его противники были живы, но капитально поломаны, и сомнительно, что кто-то из них сможет передвигаться самостоятельно. На второй заход пойти вряд ли смогут, во всяком случае, не раньше, чем через пару недель. Даже с медицинскими артефактами минимум три», – прояснил вопрос ИИ. Как думаешь, не пора ли покинуть столицу? Кое-что мы и получили, правда, далеко не все». Боюсь теперь к тебе, пожалует местная коррумпированная стража. Вероятно, согласился Головин и похлопал ладонью по карману, в который сунул записывающий артефакт. Тот фиксировал всю беседу и, наверное, даже часть драки. Вот только боюсь господину Крысюку, а глазка не понравится. Так что, если Сидовус и прав, и гаденыш все же умный, ему хватит мозгов больше никого ко мне не посылать. Хватило. Головин спокойно вернулся в гостиницу. Осмотрев трофейную перчатку, он понял, что ему она не подходит, просто не налезет на его лапу. Продам, решил Мираж, кидая ее на стол. Ужинать, в ванну и спать. В ресторане он задержался. Уж больно интересный разговор был между двумя солидными господами, сидевшими за соседним столиком касался он политики империи, как внешней, так и внутренней. Поэтому Головин решил послушать. На пустой треп это было мало похоже. Поэтому, заказав себе бокал местного алкоголя, напоминающий по вкусу довольно приличный коньяк, он устроился поудобнее и, пыхтя трубкой и слегка прикрыв глаза, изображая уставшего после трудного дня человека, обратился вслух часа через полтора господа наговорились и покинули опустевший гостиничный ресторан. Головин посмотрел на часы, висящие на стене. Время приближалось к местной полночи. Еще час и стартуют новые сутки. Так что мыться и спать. Завтра будет очередной день в библиотеке. Павел снова проснулся с первыми лучами солнца, что было гораздо лучше, чем вставать в темень. Ночь прошла спокойно. В его номер не ломились местные стражи правопорядка, не беспокоили громилы, посланные кинором. Нормальное, обычное утро. Ты хорошо выспался? Мысленно поинтересовался ИИ, когда Павел отправился в ванную приводить себя в порядок. Да, отлично. Впервые за все время пребывания на этой планете я спал как нормальный человек. Ты отлично поработал. Как думаешь, Кинор прислушается к моим предупреждениям? Сомневаюсь, ответил ИИ после небольшой паузы, видимо, просчитывал варианты. Я ставлю на наемного убийцу, серьезного, с хорошим оружием и подготовкой. Думаю, до крысюка уже дошло, что посылать своих громил это просто тратить ресурс впустую. Вероятно, ты прав. Интересно, а новость про пятерых поломанных в проулке попадет в местную прессу. Возможно, но подадут это не так, как было на самом деле. Перчатку не забудь. Заскочим в лавку к какому-нибудь артефактору, прикинем, сколько она может стоить. Мне кажется, она отличается от той с хлыстом. Наверняка для своих громил Крысюк заказывал лучшее. Так и вышло. Та снятая истощива подручного хромова была бюджетным вариантом, а вот это вполне серьезным боевым артефактом. Три режима применения огня. Уже знакомый огнешар, огнемет метров на 10 и волна пламени разовое умение опустошающее кристалл полностью, но тот проулок затопило бы огнем по окна первого этажа. Стоило это прилично, почти 5 сотен марок. Но продавать ее Головин не стал. Пригодится. Правда, место в сумке занимает, но да переживет. Не так уж и много он с собой таскает. А вот то, что рано или поздно, он обзаведется командой, которую надо будет вооружить. Это факт. Если, конечно, не сложит голову в какой-нибудь подворотне. Посмотрев артефакты, выставленные в лавке, Павел тяжело вздохнул. Шикарная сумка-артефакт с пространственным карманом, в который можно было запихнуть много всего полезного, напоминала инвентарь из какой-нибудь компьютерной игры, стоила 3000 марок. Даже сейчас все его финансы были меньше если только не загнать перчатки, что первую, что и вторую. Кстати, дубинки у него продавец купил за те же 30 марок за штуку. Повздыхав, Головин покинул довольно представительную лавку, расположенную на боковой улице, примыкающей к центральной, и отправился в библиотеку. День прошел так же, как и предыдущий. Сканирование книг, редкие перекуры – посещение местного буфета, в котором подавали нечто напоминающее эклеры, которые Павел очень любил. И я оказался прав. Новость о стычке миража с кресюком из младшего рода распространилась быстро. Почти весь день он ловил на себе заинтересованные взгляды посетителей. Седавус, с которым он вчера разговаривал, даже кивнул. «Не думал, что увижу вас сегодня заметил тот, когда они пересеклись в курилке. С чего бы мне менять свои планы, удивился Головин. Может, вы все таки представитесь, а то как-то неудобно разговаривать, не зная вашего имени. Прошу меня простить, поднимаясь, произнес тот. Я Горм, вольный артефактор. Имею собственную лавку и небольшое производство. С великими родами мне, конечно, не конкурировать, но я считаюсь довольно крупным игроком среди вольных. Павел, поднимаясь и пожимая протянутую руку, представился Головин, уже прикидывая, а удастся ли ему уговорить Горма поработать вместе. Ведь ему все равно нужен человек, который сделает прототип. Но сначала договор, что изобретение будет совместным иначе останешься с голой жопой, подслушав его мысли, заявил ИИ. У меня через несколько дней будет к вам деловой разговор, усевшись обратно в кресло, заявил мираж. Забудьте, неожиданно покачал головой артефактор. Вы мне симпатичны, но я не стану рисковать своим делом, работая с вами. В артефе все решают рода. И если бы вы не сцепились с Аркинором Я бы выслушал вас. Но теперь, особенно после вечернего инцидента на одной узкой улочке, я не рискну иметь с вами дел. Это будет стоить мне слишком дорого. Понимаю, кивнул Головин, и не осуждаю. Одно дело разговор в курилке, другое совместный проект, который Крисюк попытается разрушить. На вас начнут давить. Но может вы посоветуете толкового мастера, который готов заняться изготовлением механического изделия, которое возможно принесет ему славу и большой доход. Меня интересуют только деньги. Претендовать на права я не буду. В столице с вами никто работать не станет, слишком большой риск. Но тут неподалеку. есть промышленный городок. Там много толковых мастеров. Я к завтрашнему дню набросаю вам список из нескольких имен с адресами. Что мне это будет стоить? задал Головин вполне резонный деловой вопрос. Горм улыбнулся. Продолжайте радовать нас вашими успехами и не погибнете. Я отчасти завидую вам. У вас хватило духу на то, чего не хватило у меня и остальных. Кто по положению ниже Аркинора? Буду благодарен. И да, я не собираюсь бежать и прятаться. Посмотрим, что он предпримет. Предупреждение, что ко мне лучше не лезть, я ему отправил. Поймет, может, и вправду умен. не поймет. Что ж, его проблема. А теперь прошу меня извинить. Надо выпить саввы, съесть кремовик и работать дальше. Горм кивнул и тоже поднялся. Завтра у вас будет список. Рад знакомству, господин Павлов. И я рад знакомству, господин Горм. Через 20 минут Головин снова сидел за своим столом, обложившись различными техническими талмудами. Только сегодня он истратил уже восемь марок за помощь библиотекаря, а день еще был далек от завершения. Но он нисколько не жалел о потере денег. Они сильно экономили время на поиски необходимого. Крысюк так и не появился. видишь что-нибудь подозрительное, поинтересовался Головин УИ, когда вечером за две минуты до закрытия вышел на крыльцо библиотеки. Нет, но если он наймет профи, ты его не увидишь до последней секунды. Если, конечно, как вчера тебе чуйка не подскажет. Будем надеяться, подскажет, с улыбкой ответил Головин и надев цилиндр, сбежал по ступеням. Этот мир с каждым проведенным в нем днем становился все более родным и понятным.